Глава 3. Рина не поверила ушам своим и оторопела настолько, что позволила Лерду Атакару вывести себя из комнаты клирика и повести дальше по коридорам. Он быстро сообщал, что клирик Алирский, слава Великой Алири, одобрил ее кандидатуру, что она именно та, кто нужна что на нее возложена великая миссия очищения всего Дорноса от скверной династии Агариносов, что она избрана самой Алирой, во всяком случае, так говорит клирик. А еще, что ей не мешало бы переодеться. Но времени совсем нет, король прибыл на отбор и не захочет ждать. Всем кандидаткам следует немедленно явиться в тронный зал, в каком есть виде, где его величество лично проведет первый отсев. «Вам, мисс Катриана, нужно во что бы то ни стало пройти в следующий тур», — сказал Лерт Атакард наставительно. «От успеха нашего предприятия слишком многое зависит. Вы ведь понимаете?» — понимала Лерина. «Да она ничего не понимала. Ничегошеньки. То, что попало в другой мир, наконец-то дошло. Но события разворачиваются слишком быстро» клирики, зажигающие взмахом ладони синее пламя, кареты, жених, который король. И в эту реальность ей нужно вписаться. Причем как можно скорее. Что-то подсказывает, если этого не сделает, попросту сгинет. А это как-то не вязалось с ее приоритетами. Наконец, кое-как вернув способность связно говорить, она спросила перехваченным голосом. — Он что, ну, на самом деле дракон? Лэрт-атакар кивнул, глядя перед собой в полумрак коридора, и продолжая двигаться. «Вы сами увидите. Как-то не хочется. Это не обсуждается, мисс», — сухо сказал Лэрт. «Мы и сами рисковали, вытаскивая вас из мира, где нет магии и куда драконам путь закрыт. Во всяком случае, просто так они туда вломиться не могут. Поэтому уж извольте выполнить то, что вам поручено». Рине не понравился его тон. Никогда не любила, когда приказывают. Пытаются задавить морально, подмять. — А если я откажусь? — спросила она и тут же пожалела, потому что Лэрд Атака резко остановился. Развернувшись к ней, он посмотрел холодными, похожими на ледышки глазами. Лицо нахмурилось, приняло устрашающее выражение. А оно и так не особо отличалось красотой. Со страху Рина попятилась, но уперлась спиной в стену. Снова стало холодно, хотя одежды и волосы успели подсохнуть. Ноздри Лерда раздулись, он произнес с нажимом. «Если вы откажетесь, мисс Катриана, пойдет целая эпоха, целый эон власти Ковина Алиры, единственно правильной и возможной в Дорносе. Неужели вы хотите, чтобы править продолжали эти мерзопакостные твари, драконы? У вас есть реальная возможность все исправить». Миноза Атакар звучал очень убедительно, и все же Рина терпеть не могла, когда на нее давят. Тем более ее сейчас чуть ли не в жертву приносят. Так нужно знать хотя бы во имя чего. Этот лерт утверждает, что во благо всего Дорноса. Но, если честно, она пока не знает об этом Дорносе ничего. Как и о Ковине, о и о самом короле. И раз уж ей придется здесь застрять надолго, клирик утверждал, что она здесь родилась. Стоит разобраться, что к чему и куда ее втягивают. Миноза Атакар добавил. К тому же, за провал миссии клирик по голове вас точно не погладит. Мы проявляем заботу о вас и обо всех жителях дорноса. Имейте совесть. Она проговорила, кутаясь в накидку, которую до сих пор держит на плечах. Да уж, заботу. А чем плохи драконы? Они что, людей едят? Лерт Атакар раздраженно прыснул. «Людей! Они своевольны, неуправляемы, не поклоняются Алире, а его величество Ансара вообще невыносим. Сами увидите». Рина прокрутила все в голове еще раз и произнесла осторожно. «Но это, по сути, заговор. Вы меня в такое втягиваете?» считаете это необходимость на пути к спасению», произнес Лерт, ухватив ее за локоть и вновь двинувшись по коридору и больше даже не думайте, чтобы усомниться. — Не слишком радужно, — пробормотала Рина, чувствуя, как трепещет сердце, а на локте, где сжались пальцы лэрда пульсирует, слишком сильно вцепился. — Вы просто не понимаете оказанной чести, — сказал Миноза. — И, кстати, настоятельно рекомендую снять вот этот ваш кулон, чтобы не смущать местных жителей штучками из другого мира. — У вас что, кулонов тут нет? — Полагаете, я не знаю, о чем говорю? С нажимом вопросом на вопрос ответила Атакар. Рина нехотя сняла кулон и убрала в карман юбки. Ладно, отозвалась она недовольна. Ей не хотелось ни замуж за короля, который, если верить клирику и лерду, сущее чудовище, ни на отбор. Хотелось переодеться в чистое и сухое, спрятаться где-нибудь в укромном уголке и как следует обдумать случившееся, а не кидаться из огня да в полыми. Но, похоже, ее новые знакомцы думают иначе. И противиться им себе дороже. Что ж, придется подыграть, пока придумает, как быть. Дать себе время и возможность изучить, что тут и как. Хотя бы немного. Здесь нет полиции МЧС, за помощью обратиться некому. Разве что к клирику Алирскому и вот этому Атакару. Но что-то подсказывает, они не слишком станут помогать, если это будет противоречить их интересам. За разговором и размышлениями Ирина не заметила, что коридор кончился. А через несколько мгновений они вышли в тронный зал. Она сразу поняла, что он тронный. Пол из белого мрамора, гладкий, как после дождя. Огромные окна, куда льется лунный свет, лепнина, барельефы на стенах. Под потолком какие-то золотистые мошки мерцают. Возле стен чаши в человеческий рост, в которых полыхает пламя, освещая зал. Обычное оранжевое, что почему-то порадовало. Зал заполнен девушками самой разной формации. Рина даже выдохнула немного. Она не одна, кто одет как ободранка. Видимо, девушки действительно поспешили сюда по первому зову, в чем были. У дальней стены на помосте высотой метров два трон. Непонятно, как туда забираться. Тоже какой-то устремленный вверх. Спинка высокая, с тремя длинными шпилями. В середине вообще со шпалу длиной. Трон то ли целиком из золота, то ли покрыт позолотой. Отблески огня играют на нем, как на драгоценности. Только багровая накидка приглушает сияние. Под ним с обеих сторон по стражу, в руках алебарды. Рина нервно сглотнула, обстановка пугающая и вместе с тем величественная. А огненные блики на стенах и троне только добавляют атмосферности. — А где король? — спросила она шепотом. — Сейчас будет. Даже не пытаясь скрыть неприязни ответил Лерт. — Готовьтесь, милая, мисс Катриана. Правила не позволяют мне выйти в зал, но я буду ждать вас на выходе. Да поможет вам великая Алира. И помните, на этом отсеве вы должны, должны попасть в следующий этап. Это все достало. Рина не выдержала. — Да как это сделать? — все так же шепотом спросила она. — Устроить конкурс мокрых майк, что ли? Лерта Токар отозвался раздраженно. — Не знаю. Это уже ваша забота». Он открыл рот, видимо, хотел сказать что-то еще, но внезапно его взгляд устремился вперед. Лицо побледнело, и он спешно отступил в тень. Рина обернулась и замерла. «Король». Он восседал на троне, широко расставив ноги в темных штанах и сапогах до колен. Простая белая рубашка совсем не по-королевски расстегнута до груди, обнажая мощные мышцы. Он уперся в подлокотник и потирает подбородок. Точеный, острый, хищный, как и все лицо. Но больше всего поразило Рину его глаза. Даже если бы она не знала, что он дракон, то сразу поняла бы это. Желтое, как расплавленное золото, смотрят цепко, будто вглядываются в каждого, проникают в самую душу и вытаскивают сокровенные тайны. Волосы до плеч тоже золотые. Именно золотые переливаются сверкающими нитями и зачесаны назад. Они придавлены узким обручем, в середине которого красный камень, видимо, корона. Он скользит взглядом по девушкам, которые замерли, словно деревянные куклы, кто в какой позе, только головы успели склонить. Рина сама боялась шевельнуться. Показалось, стоит лишь моргнуть, и король испепелит ее взглядом. Она не знала, сколько продолжалось это моральное подавление. Но спустя вечность патронному залу разнесся голос — Голос короля-дракона. Он зазвучал глубоко, раскатисто и так обволакивающе, что у Урины едва не подкосились колени. Обмякли, как ватные. — Леди, — проговорил он, продолжая потирать подбородок, — приветствую вас в моем южном замке. Надеюсь, всех вас достойно приняли и удобно разместили. Девушки как одна престили в поклоне. Наверное, это означало согласие. Рина тоже поспешила повторить, чтобы не выделяться, хотя это ей и в прежнем мире удавалось не очень. — Рад, что вы довольны, — продолжил он. — Вы знаете, зачем собраны в моем тронном зале. Мне нужна жена. Ею станет лишь одна, так что не обессудьте, кто не дойдет до финала. Ничего личного, леди. Сегодня некоторые из вас тоже отправятся домой. Если не подойдете, вы покинете Южный дворец незамедлительно, прямо из тронного зала. Вам возместят дорогу туда и обратно. Также каждая получит отличительный знак Агаринусов, что позволит вам выйти замуж после отбора. Потронному залу прокатился восторженный вздох. Арина подумала, этот отбор не такая уж и плохая штука. Значит, девушки каким-то образом попали на него, добровольно или нет, она не знала. Сама-то вляпалась в историю по самые уши. Но все, у кого не сложится с королем, так или иначе обеспечит себе репутацию и статус. А что, вполне неплохо. Не то, чтобы она рвалась замуж, но если бы в ее университете что-то подобное делали с распределением мест на работу, жить было бы куда легче. Она не додумала. Король вдруг спрыгнул с двухметрового трона, покошачьи приземлившись на обе ноги. Девушки склонились еще глубже, Рина тоже присела. Может, ей повезет, и он ее отвергнет? Тогда никакой миссии, никаких обязательств, никаких спасений всего Дорнесса. Хотя, вообще-то, если это ее истинная родина, стоит разобраться, что этой родине грозит. И может, наоборот, есть смысл бороться, сражаться и побеждать? В конце концов, всю жизнь она именно этим и занималась. Сначала в приюте, затем в университете. Именно это у нее получалось лучше всего – пробиваться, несмотря ни на что. К тому же клирик и лэр Татакар ясно дали понять, что попасть в отбор крайне важно. Что король – жуткое чудовище, которое ей надо каким-то неведомым способом остановить. Бред какой-то. Как она сможет справиться с таким, как он? Властный, красивый, хищный, очаровывающий неприступной красотой. От него буквально пышет жаром и мощью, и даже сейчас, когда он на приличном расстоянии разглядывает девушек. Да у нее колени подкашиваются. Рина пыталась понять, от страха это или еще от чего. И если от страха, то от какого именно? Потому что сейчас бояться у нее есть масса причин. Выбирай любую. Король тем временем направился через зал, подходя к девушкам и глядя на их макушки, потому что ни одна не решилась поднять взгляд на монаршую особу. Он осмотрел одну, затем другую, возле третьей задержался лишь на секунду и сказал коротко «нет». И двинулся дальше. Девушка охнула, пошатнувшись. Рина думала сейчас грохнется в обморок, но девушка устояла. Затем качающейся походкой направилась к выходу. Король продолжал двигаться, время от времени произнося короткое «нет». Девушки охали и безропотно, со склоненными головами, плелись к выходу. Рина насчитала примерно 45, из них человек 20 попали под категорию «нет». А король переборчив, на ее взгляд он отправлял домой вполне симпатичных, ухоженных девиц. И одета они куда лучше неё. В платьях из красивой ткани, расшиты драгоценными камнями, прически вон уложены башнями. И тут она, в перекошенной юбке-карандаше, с накидкой на плечах, прикрывает разорванную на груди блузу. Хвост растрепался, а после купания в канале вообще торочит непонятный паклей. Ну да, конечно, прям королевская невеста, спасительница дорноса Она так увлеклась самобичеванием, что не заметила, как перед ней оказалась мощная мужская грудь в расстегнутой рубашке. Запоздала, до нее дошло, что король-дракон прямо тут, во рту пересохла. Она склонилась как можно сильнее, боясь поднять голову. Сердце зашлось в дикой пляске. Рина старалась смотреть на его сапоги и даже не думать, что сейчас он напрямую разглядывает ее. «Только не дрожать, только не дрожать!» — пульсировала в голове Рина единственная мысль. Она представляла, как король говорит «нет», а потом на ее голову обрушивается весь гнев Лаэрда такара, а затем клирика. В том, что они по голове ее не погладят, сомнений не было. Вон, как ловко он камин разжег, чего ему стоит вот так же ее подпалить. Внезапно Рина поняла безысходность своего положения. Она одна в незнакомом мире под прессом магического клирика и его слуги. Обязана любыми силами выйти замуж за короля дракона, отдаться ему и каким-то чудом обезвредить. Бред, бред, бред. Слишком много для одной хрупкой девушки». Пусть университетской ботаничке, пусть и тренированной приютом. Это же дракон, это же магия, настоящая. От обилия чувств закружилась голова. Рина сама не поняла, что произошло. Только успела увидеть, как пол и потолок поменялись местами. Перед глазами мелькнули стены с огненными вазонами и еще хищно красивое лицо, склоненное над ней. А потом чернота.